Удар робуха сбивает замок с очередного ларца для пожертвований. Их много установлено в этом монастыре. Но не успели мы еще откинуть крышку, как из стены вынурнули призраки служителей, при жизни хранившие обитель. Даже после смерти они атаковали всех, кто хотел покуситься на сокровища монастыря. Бесплотные духи, лишь отдаленно похожие на людей, в накидках с капюшонами, скрывавшими лица. Они стремились сблизиться и коснуться моих спутников, напрочь игнорируя меня. Они быстро кружились вокруг Эш с грулом. Минотавр раскручивал маховик топора, внимательно оглядываясь по сторонам. Сильфа еще не до конца пришла в себя после предыдущей атаки, когда один из призраков сумел задеть ее. И теперь лучницу трясло, словно от сильного обморожения. Непослушными пальцами она пыталась удержать световую стрелу на тетиве лука. Громко крикнув, один из призраков ринулся в атаку, увлекая за собой остальных. Противный виск ударил по мозгам, заставив меня дезорганизованно зашататься. Все словно затянулось маревом, перед глазами поплыло. Вспышки света, рев груло, пытаясь шагнуть вперед, но лишь запутался в ногах, шлепнувшись на пол. Стараюсь встать, но необъяснимая тяжесть придавливает к полу, не давая вздохнуть. Затрещали ребра, непреодолимая сила продолжала давить, стараясь размазать по полу. Не выдержав, я закричал от боли, чувствуя, как в глазах темнеет. Что-то холодное и мокрое льется мне на лицо, а следом чувствую прикосновение чего-то легкого и обволакивающего. И я ощутил, как начинаю постепенно приходить в себя, и сквозь темноту окружавшую меня расслышал голоса грула и эш. «Зачем ты на него потратил свиток лечения?» Возмущенный голос Сильфы я узнаю легко. «Он полезен. Спокойный голос Грула отчетливо слышен. Столько добычи мы с тобой еще ни в одном рейде не собирали. Поэтому одно заклятие — небольшая цена за такую помощь. И по мне, пускай он лучше идет с нами дальше на своих ногах, чем придется тащить его на себе. Так что придержи язык, он нам еще нужен». Что ж, о чем-то подобном я и так знал, причем с самого начала. Надеялся лишь на одно, что меня не убьют в конце, когда перестану быть нужным. Приоткрыв глаза, увидел стоящего надо мною здоровяка и, как всегда, непонятно, на что обиженную Сильфу, кривящую губы. «Очнулся!» Глянув на меня, Минотавр довольно рыкнул. «Хорошо, нужно немного отдохнуть». Оглянувшись вокруг, Грул выбрал одну из келей, в которую мы вломились, выбив дверь. Сюда мы решили заглянуть по пути к библиотеке. Грул в поисках добычи стал неудержим и основателен, не упуская ничего. Уверен, если бы при храме располагалось кладбище, он бы и там вытряхнул мертвецов из могил в поисках ценностей. Я, пошатываясь, присел на кровать. Эшу селась прямо на небольшой стол... Агруло окинув взглядом комнату на предмет чего-то ценного и, не найдя ничего, грустно фыркнул. «А меня отсюда не выкинет, когда закончится энергия в батарее», — задал я вопрос, давно вертевшийся на языке. Даже не зная, какой ответ, я больше всего желал услышать его. Покинуть это место самостоятельно я не мог втайне от моих спутников. Уже раз попытался, но всплывшая табличка сообщила о том, что зону прохождения испытания могу покинуть лишь после его завершения. «Не надейся так просто отсюда свалить», — громко буркнул Грул. «Ты с нами до конца испытания, или пока сам не сдохнешь? Но для тебя это не лучший исход. Помни о штрафах за непрохождение». Затем, чуть подумав, он уточнил. «В зоне испытания особый режим. Энергия тратится лишь на то, чтобы сюда попасть. Ровно половина от имеющегося запаса, вне зависимости от объема батареи. «А можно попросить совет?» Неожиданно для Грула попросил я. «Как мне правильно развиваться в игре?» «Вы опытные игроки, наверняка знаете больше меня. А я только начал разбираться, что здесь и как. Не хочу совершить сразу же каких-то непоправимых ошибок». Да этот человек-бык негромко фыркнул, затем внимательно посмотрел на меня, после чего тихо произнес. «Запомни, самое главное, малыш, никто и никогда ни при каких обстоятельствах не должен узнать твое настоящее имя и личность. Там, в реальном мире, будет очень много тех, кто захочет накинуть тебе ермо. И неважно, кто это будет. Государство, которое захочет тебя превратить в раба, таскающего для него ценности очки могущества и больше ни на что не смеющего претендовать». Или кланы, альянсы и другие объединения игроков. Как правило, при вступлении они требуют раскрыть свою личность. Если сделаешь это, все. Считай ты их собственность после этого. Выйти оттуда ты уже не сможешь. Рычаги давления на тебя найти можно будет всегда. Семья, родные, друзья. В этой игре можешь мне поверить. Правил нет и не будет. «Поэтому, если хочешь близким добра, храни свою тайну и не рассказывай о ней никому». «Ладно, хватит болтать». Встряхнувшись, он направился на выход из комнаты. «Раз можешь говорить на сторонние темы, значит, ты уже достаточно отдохнул и можешь идти». Эш, выпившая пузырек с густой темно-красной жидкостью, слегка порзавела. и ее теперь перестало трясти. Девушка спрыгнула со стола и направилась на выход. По пути мы заглядывали в кельи, но, как правило, ничего ценного не находили. Монахи жили весьма скромно. И только в одной из них, не в пример больше и богаче обставленной, скорее всего, принадлежавшей настоятелю, мы нашли тайник, скрытый за картиной на стене. Лучнице пришлось повозиться. Сначала снимая защищавшую его ловушку, а затем она сумела открыть его с третьей попытки, использовала небольшой свиток с золотистой печатью явно стоящий выше по рангу тех, что использовались раньше. Сильфа дождалась щелчка открывшегося замка, после чего отступила в сторону, приглашающе махнув мне рукой. Отворив дверку и едва взглянув на содержимое, я отошел в сторону, уступив вместо грулу, ринувшемуся вперед. Тот, шумно рыкнув, взгреб содержимое сейфа. Небольшую книгу, пару свитков, изящный перстень с драгоценным камнем — которую он, прежде чем бросить в сумку, внимательно разглядел и показал Эшлин. Туда же отправились и несколько мешочков, лежавших внутри, и приятно звякнувших, когда их доставал Минотавр. Здоровяк, довольно рыкнув, посмотрел на меня. «Не вздумай ничего трогать сам». Я успокаивающе поднял руку. «Ни на что не претендую и помню, о чем мы договорились». «Не в этом дело», — ревкнул Гру. До тех пор, пока ты не нарушил правила обители, ничего не взял и ни на кого не напал, духи монахов тебя не тронут. Для них ты останешься гостем монастыря. Нам еще не хватало защищать тебя и от них. Дальнейший путь не занял много времени. Наша цель располагалась совсем недалеко от кельи монахов, и здесь мы увидели новые следы давней битвы. Массивные деревянные створки дверей библиотеки сбиты с петель и груда обломков лежали на полу. Внутри комнаты деревянные шкафы оказались разбиты и перевернуты, их содержимое разбросано повсюду. Часть книг пострадала от огня и теперь лежала черными обугленными грудами. Глянув на это, я тихо произнес «Может, пойдем отсюда? Тут, похоже, все уничтожено». На это Грул лишь насмешливо фыркнул. «Да кто что-то ценное будет хранить в общем зале, доступном для всех?» «Нет, настоящую библиотеку нам еще придется поискать». «А пока нужно разделаться с этим». И он махнул сразу на трех садхов, выплывших из темноты, а по земле громко гремя доспехами начали выступать их марионетки, закованные в доспехи по самые глаза здоровяки, сжимающие в руках массивные топоры, молоты и булавы. Окинув все это воинство взглядом, Минотавр прошептал, «Большая свита, придется повозиться. Эш, используй огненную сеть, без нее мы тут все погибнем». Та, понятливо кивнув, полезла в сумку, достав тонкую сетку, полыхающую в темноте пламенем. Затем, чуть подумав серебров, ласка достала мешочек с зарядами для моей рогатки. «Держи», — протянула его мне, — «и постарайся не погибнуть». Здоровяк, достав небольшой пузырек из темного стекла, быстро выпил его одним глотком. На миг он замер, а после яростно взревев, рванул вперед, раскручивая топор над головой. Лучница, чуть прицелившись, бросила вверх тонкую металлическую сеть извлеченной из сумки, что сжимала в руках. И снаряд во время полета начал раскрываться, постепенно разворачиваясь. И спустя пару секунд под потолком библиотеки возникла ярко вспыхнув тонкая огненная паутина, парившая под потолком внутри которой, словно рыба в неводе рыбака, забились садхи. Ячейки ловушки, брошенные эш, удерживали их вместе, жали стихии и лишая возможности маневра. Не теряя ни секунды, Сильфа вскинула лук, на котором, разбрызгивая искры, возникли стрелы. Решив не оставаться в стороне, я вскинул рогатку, растягивая резинку до упора, целясь в толпу закованных здоровиков. Я даже не надеялся попасть в садхов, паривших под потолком, поэтому решил помочь Грулу, сдерживающему сейчас в одиночку свиту кукловодов. Легкий хлопок и стеклянный шар, внутри которого вспыхивали и гасли стеклянные молнии, отправился в полет, падая в самую толпу, обходившую здоровяка слева. Бой начался.